Глава 18. Сбор группы. Я стоял напротив здания городской стражи. Оно почему-то не вызывало у меня никакого доверия и чем-то неуловимо напоминало полицейский участок. Поговорить с мастером Климентом было бы полезно, настоял я в споре с самим собой. Усилием воли заставил себя перейти улицу и толкнул дверь в обитель стражи. Кто? Рявкнул сурового вида бояка, сидящий за столом в городской страже, как только за мной закрылась дверь. Лев пришел к капитану стражи. Прямо ответил я на вопрос, чем явно озадачил собеседника. Какой такой лев? Капитан стражи не принимает никаких львов. Возмутился караульный со своего поста. «Авантюрист, лев!» Я пришел обсудить кое-что с капитаном стражи. Ответил я более развернуто. «Капитан стражи не принимает никого!» Громко сказал, как отрезал стражник и, наклонившись ко мне, шепотом пояснил. «Ну, занят он! Что нужно?» «Мне нужно узнать информацию о том, на каком из шпилей находится свиток по заданию книгачей Одрика». Он упомянул, что стража преследовала человека, укравшего свиток из библиотеки, и обнаружила его логово на одном из шпилей. Почему-то так же шепотом обратился к нему я и пригнулся. — Вот что, авантюрист Лев. Выделяя каждое слово, обратился ко мне стражник. — Я пропущу тебя капитану стражи. — Только если увижу, что ты способен выжить на одном из шпилей. Сейчас же ты не способен даже в Нижнем городе прогуляться, не говоря уже об окрестностях города, где водятся твари, куда похлеще той, что напала на тебя. — Нижний город. Вот как раз туда я и направлялся. Распрямившись, сказал я. — Есть ли у вас поручение для авантюриста? — Есть, господин игрок. Тоже выпрямившись, как струна, обратился ко мне стражник. Нужно очистить сеть старых тоннелей под Нижним городом. Это задание не для одного, а целой группы. Даже стража не суется в старые тоннели, поэтому мы не знаем, с чем мы можем там столкнуться. Нужно дойти до подземного сброса и, если получится, запустить его. Вами получено задание восстановления работы подземного сброса воды. Спуститесь в тоннели Нижнего города и восстановите работу старого устройства для сброса воды. Награда — репутация с городом растет, опыт — четыреста единиц, предмет экипировки на выбор. А, вот еще, чуть не забыл. Стукнул по лбу себя караульный, полез куда-то в стол и достал монеты, небрежно высыпав их на стол, словно это была какая-то мелочь, о которой и заботиться не следовало. Всем участникам бург-министр пообещал пять серебра на всю атаку, что вы возьмете с собой за выполнение этого задания. Все, разговор окончен. Награда увеличена из-за класса авантюриста плюс пять серебряных монет. Однако в случае провала этого задания репутация с городом понизится. Я посмотрел на стражника, Он посмотрел на меня, подняв бровь, всем видом показывая. «Вы все еще здесь?» Я ничего не ответил и вышел из помещения. Лучшего варианта искать других игроков, кроме как на площади, я не придумал. Здесь всегда было многолюдно, однако сейчас здесь оказалось неожиданно пусто. Только вдалеке я увидел выходящего на площадь берсерка первого уровня. Похоже, того самого, которого я видел в самом начале, когда только вошел в этот расходящийся мир. Он тоже, оглядевшись по сторонам, направился в мою сторону. — А где все? — сорвал с моих уст этот вопрос другой игрок. — А вот хотел задать тебе тот же вопрос. Ответил я и, осмотревшись по сторонам, обратился к нему. — Тебя как зовут? Меня Лев. Первым назвался я и повернулся к Берсерку, когда кто-то из новеньких игроков возник в вспышке посреди площади. Ларс — воитель первого уровня. Этот чудак сразу скрыл свой профиль и почти побежал куда-то. «Градуэйн Гродоин мое имя». Как-то таинственно отозвался Берсерк, и рядом с ним отобразилось до того скрытое настройками имя. Слушай, меня сейчас стражник попросил собрать группу, чтобы пойти в подземные тоннели под сожженным нижним городом. Шутишь. Ну, увидев, что я настроен решительно, Берсерк объяснил свои сомнения. Как это? Он вроде без значка авантюриста никому задания не выдает. Отозвался с интересом градуин. Ну, а я по классу авантюрист. У меня всегда с собой значок. Парировал я. А, занятно почесал затылок Берсерк. Из раздумия его вывел еще один игрок, появившийся рядом с нами, Грейтон Воитель первого уровня. Вот что, Лев, я согласен. Но нам нужно найти еще того, кто лечит. И чтобы все успешно завершить, потребуется механик. Вот у меня ни одного на примите нет. Поэтому даже если мы пройдем это подземелье до конца, запустить механизм не сможем. — Ну, у меня есть механик на примете. Оживленно отозвался я. — Отлично, это меняет дело. Тогда я предлагаю подождать на площади, пока не появится кто-то из лекарей, — объяснил Берсерк. — А пока ждем, расскажи-ка, как получил класс Берсерка. Спросил я, на что Градуин покраснел, начал переминаться с ноги на ногу, но все же ответил. — В общем, я хотел стать инженером, но толкнул пьедестал. И после того, как регалия улетела, а пьедестал снес по принципу домино два других, появился пьедестал с топором, надежно так зафиксированным цепями. В результате я получил класс Берсерк. Совсем уже залился краской по самые уши Градуин. — Ничего, бывает, зато класс уникальный. Похлопал по плечу его я. — Уникальный, — засмеялся и согласился Берсерк. Появилось еще несколько воителей, я задал вопрос. Почему игроки выбирают этот класс? Либо хотят играть, либо, что более вероятно, хотят сменить класс на другой. Там, на лучника или охотника, или даже Я, поэтому берут первый класс. Потому что оружие наиболее подходящее, ну или продать его можно, объяснил Берсерк. Тем временем на площади появилась Зея, мистик первого уровня. Чтобы привлечь мое внимание, Град положил мне руку на плечо и указал на девушку. — Мистики могут лечить. Это не основной их вид деятельности, но все же. Почти перешел почему-то на шепот в конце своих слов Град. — Отлично, идем. — позвал я, и мы подошли к девушке. — Доброго вам дня, Зея. Обратился я к представительнице прекрасного пола. Да — Да-да, чем могу помочь? Немного смутившись, с таким вниманием спросила нас девушка. — Мы ищем лекаря, который бы мог поддержать группу в бою. Всех остальных в группу мы уже нашли. Объяснил Градуин. — Лекаря... — немного скривилась девушка. — Разве мистики не превосходны в нанесении магического урона? — Да, это так... «Мистики обладают самым высоким уроном в игре, но они также могут немного поддерживать союзников в бою, хоть это и не их основной профиль», — объяснил Градуин. «Кто еще?» — поинтересовалась Зея. «Белка — моя подруга механик, Градуин Берсерк, и я, как авантюрист, буду лидером группы», — объяснил я. «В целом подборка неплохая». — Я уже играла в эту игру, — заметила Зея, обведя взглядом мир вокруг себя. — Или, иными словами, погружалась в эту реальность, — поправилась она. — Я точно помню, что в группе должно быть минимум пять человек. Кто будет пятым? — Я могу попросить своего друга Дина присоединиться, правда, он по классу торговец. Почти сразу засомневался в своем предложении я после встречи со взглядом девушки. не исключено. Твой друг, скорее всего, откажется. — А если и согласится, то в стычке от него проку будет ноль. Снова сморщила носик Зея. — Но у меня есть идея получше. Раз у вас нет бойца, то я предлагаю дождаться мою подругу. Она зашла раньше меня и сейчас собирается поменять класс на книгачея. Вот она и будет нас лечить. Предложила кандидатуру пятого члена группы девушка. «О, это было бы замечательно!» — согласился с таким предложением Град. «Ну что ж, хорошее решение. Предлагаю тогда всем собраться сегодня вечером, часов шесть, в кузнице у Дина, моего друга-торговца. Как раз Белка вернется с Рудников. Внес предложение я». «Согласна. Мне все равно нужно зайти к тренеру, чтобы выучить некоторые навыки», — нарочито, бесстрастно сказала Зея, и удалилась. Градуин, посмотрев вслед удаляющейся девушки, тоже признался и сказал. «Мне нужно пятнадцать цветков дуба собрать для зелья Крония. Пойдешь со мной?» — спросил он меня. Я согласился. «А почему бы и нет? Заодно и мою подругу-белку встретим, как она вернется от шахт. Тут вроде одна дорога. Ты прав. С шахтерского шпиля только одна дорога», — подтвердил мои слова Градуин.